Глава двадцать шестая. Во вторник после крещения Лии Лиззи помогала на кухне Иди квасить позднюю капусту. — А я-то думала, что вы с Авраамом поговорили с Ли с глазу на глаз еще два дня назад. Анна с Мэри Руфью были в школе, Лия помогала отцу во дворе, так что Лиззи могла говорить запросто, не смущаясь. — Мы передумали, вот и все. Лия приболела, — пояснила Ида. — Господи, неужели? — Ида кивнула, но как будто рассеяна. Авраам решил, что надо еще подождать. — Подождать? — услышанное пришлось Лизе не по душе. Сколько раз за последние месяцы Ида с Авраамом прибегали к подобной отговорке — Честное слово, она больше не может ждать ни дня. В конце концов, Лия уже совершеннолетняя и может встречаться с кем хочет и выбирать себе мужа, так почему бы не признать ее совершеннолетие и в другом важном вопросе? Говорю, в последний раз, чуть не вырвалась у Лизи, хотя она и чувствовала, что именно теперь следовало сказать нечто в этом роде, причем самым решительным образом. «Ну что же, теперь тебе, Лиззи, решать, что нам делать? А как по-твоему?» В моменты неудовольствия голубые глаза Иды могли темнеть, и сейчас был как раз один из таких моментов. «Если вам угодно тянуть из страха, дескать, что скажет Лия, тогда я сама ей откроюсь». «Разумеется, ты уж постараешься». Лида выпрямилась и снова взялась помешивать размягшую капусту в котле с кипящей водой. «Но, я думаю, тебе лучше подождать. Всю жизнь с рождения Лии я только этими занимаюсь». «Как Лиззе хотелось обратить время вспять!» вернуться назад в то время, когда ее дочь была такой симпатичной крошкой, и Лиззи хотелось шептать ей, что именно она, а не кто-то другой, и есть ее милая мама. Но по совету епископа Бонтрагера они втроем решили подождать лейного совершеннолетия. Лиззи осталась верна своему слову и выполнила самое твердое в своей жизни обещание. «Ну и когда же, по-твоему, Лия должна узнать обо мне?» Спросила Лиззи нерешительно после некоторого раздумья. «Скоро, когда велита Авраам?» Послышался ожидаемый ответ. «Ах, как хотелось Лиззи высказать насчет этого свое мнение, но снова пришлось промолчать». Все эти дни она была очень обеспокоена, более того, расстроена, ведь свадьба Лии была не за горами, и ей отчаянно хотелось выказать дочери материнскую любовь. Хотя не скажешь, что раньше она ее прятала от Лии, как, впрочем, и от всех дочерей Авраама. Дочери Авраама! Вот куда ее занесло, подумала лизи Она снова позабыла об истинном положении дел, ведь одна из дочерей Авраама Эберсола на самом деле ее дочь. Ах, у нее, видать, ум с сердцем не в ладу и вряд ли когда-нибудь сладит. Честно говоря, Сейди была рада возвращению Ионы Маста в Миллерсбург. Правда, этого она никому не показала, тем более Эдит, которая теперь почти каждый день твердила то об одном хорошеньком мамешском мальчике, то о другом из числа тех, что прибыли из соседних округов на сбор картофеля и жатвы зерновых. «Каких только ребят не встретишь!» Господи, боже мой, сэди Эверсол, ты знаешь, когда надо приезжать в гости. Величественная старая дама болтала, можно сказать, беспрерывно, за исключением состояния беспамятного сна ночью и легкой дремоты в течение дня. Она болтала обо всем, но большей частью о том, что происходило в доме. «Ну, разве не удивительные мальчики? Ну, те, что из ближайшей округи!» Домогалась ответа от Сэйди, почтенная дит. «А светлые у них волосы или темные? Какая разница? Все они просто восхитительные, совсем как ты!» — говорила вдова. «Увидишь сама, когда сходишь на спевку. Вот где, знаешь ли, выигрывают неотразимые» тяжело всей грудью вздохнула. Осмелись утверждать, что лучшее на свете — найти себе пару. Вероятно, вот и все, что могла сказать в ответ Сейди. Вдруг за дверью раздался шум, и Сейди отправилась посмотреть, не упал ли кто-нибудь из хозяйских детей. Но Вера подала сигнал, что все в порядке. Извините за беспокойство, небольшая потасовка между Иосифом и Мэри Мэй. Подразумевалась, должно быть, очередная стычка, война характеров, явление в любой семье, где есть дети, весьма обыкновенное. У Веры Меллингер на руках было трое детей, мал-мала меньше, да еще один на подходе. Младший Энди болел тяжелой формой астмы, из-за чего им и разрешили держать столярный мастерской телефон. Мало ей забот, так Вера нередко принимала гостей, устраивая библейские занятия для сестер из церкви. Сэйди неоднократно приглашали на эти занятия, но она отговаривалась, мол, надо ходить за больной Эдит. Неплохая отговорка. Лишь бы не сидеть целый час, слушая чтения из посланий к римлянам да к посланий, написанных апостолом Павлом, которого здешний народ почитает особо. Здесь, в Миллерсбурге, многое обстояло иначе, чем дома у Сейди. Она все еще не привыкла к истине черному цвету багги вместо серого цвета в Ланкастерском округе, не говоря уже о весьма любопытной форме повозок. Ширина полей мужских головных уборов здесь не превышала трех дюймов. И еще неженатые крещенные парни начинали отращивать бороду тот час после принесения обета, не дожидаясь женитьбы, ни в пример парнями из индюшинного холма. К тому же здешние мужчины, в отличие от ланкастерских, носивших волосы относительно коротко стриженный под горшок, отпускали волосы средней длины, обрезая их на уровне ушей на манеру зубчатой пилы. Местные женщины чаще ланкастерских носили платья с мысом на лифе и на молитвенных чепчиках, в отличие опять же от ланкастерских, делали множество мелких складок. Как обнаружила Сейди, она была единственной девицей, носящей примилый головной убор в форме сердечка. Один этот факт привлекал внимание молодых людей, не говоря уже о том, что она была гостьей меллингеров, весьма уважаемого в местной общине семейства. Очень приятный пейзаж в окрестностях Миллерсбурга напоминал Сейди домашние просторы. Вот только местность здесь была еще более холмистой, чем дома. Покончив с хлопотами по хозяйству, Сейди часто уходила гулять по проселкам, избегая глубоких рытвин от металлических колес фургонов и любуясь бескрайними полями спелого Маиса. Здесь с фамилией Эберсол Сейди чувствовала себя иностранкой. В Миллерсбурге чаще встречались шлабахи, херенбергеры и штуцманы. Интересно почему мама ни разу не говорила, что семейство Давида Меллингера имеет по линии Фанни Маст какие-то родственные связи с кланом Эберсал, или что когда-то давным-давно их предки пустили корни именно здесь, в Огайо. Если спросить Сэдди, то она бы, наверное, сказала, что кому ж не понравится жить в доме, где полно племянников, которые цепляются за твои юбки, и где взрослые члены семьи души в тебе не чают. Они будто бы жалели ее и в то же время любили за легкий характер. И все же, имея не хоть малейшую возможность проникнуть в ее мысли о том, что она натворила и в чем не желает раскаяться, они, скорее всего, без сожаления с ней распрощались. В этом Сейди была уверена, наблюдая за тем, как в семье исследуют священное писание. Иногда в горячих спорах, которые она находила, довольно любопытными. Одна из таких бесед состоялась вчера вечером, когда Иона возвратился из Пенсильвании. Иона с кузеном Давидом не могли удержаться от смеха, когда обсуждали, как должны быть подстрижены волосы у верующего человека. «По мне, так стрижка под горшок смотрится очень даже прилично», — проговорил Давид, уставившись на шарообразную копну Иониных волос. Mm. «Не сказал бы этого ни о себе, ни о пенсильванских братьях». «Да, здесь есть одна трудность, должен признаться», — с серьезным лицом строго произнес Давид. «Ну, во-первых, предположим, ты оказался в забытом богом месте и никак не можешь сподобиться укоротить концы своих волос. И что же ты станешь делать?» Ясные глаза ионы засияли. «Кажется, я понимаю, куда вы клоните, но обстригать концы волос на манер зубчатой пилы, вдали от цивилизации, так сказать, намного труднее». Это вызвало у собеседников бурное веселье, заулыбались даже Вера и клевавшая носом Эдит. — А что касается длины волос, — вопрошал Иона, — то разве, согласно Библии, это легкий вопрос? Давид встал и вышел за Библией, а потом, поудобнее устроившись за столом, начал читать. — Если муж растит волосы, то это бесчестье для него. — «Согласен, это грех и бесчестие!» — воскликнул Иона с загоревшимися глазами. «И чем длиннее волосы, тем больше бесчестия!» — доложу я вам. Давид согласился, хотя его собственные волосы были длиннее Иониных, по крайней мере, дюйма на два. любопытно!» — подумалась Сейди. «Неужели Господь Бог обращает хоть какое-то внимание на длину волос амишских мужчин?» Разве не сердце человеческое важнее всего? Этому учили ее в Индюшинном холме отец и мама. Ну, может быть, четыре дюйма и более как-то могут поколебать приверженца Божьего Слова на пути Христовом. Ну, а два дюйма? Сейди пыталась вообразить себе, обсуждающим подобные вещи своего отца Авраама эберсола хотя прекрасно знала, что педантизм в исследовании Писания ее отца никогда не прельщал. Ионе же это дело, по всей видимости, нравилось. Хм, «Как было бы забавно жить с моим будущим зятем!» — подумала Сейди, понимая, что вскоре ей придется не только отказаться от удовольствия еще больше сблизиться с Ионой, но и вовсе прекратить знакомство с ним как, впрочем, и со всей роднёй, так как она будет изгнана из своей общины. После обеда Сэйди отправилась в центр города. Ей надо было заглянуть в расположенный в старинном здании универмаг, где Вера и другие амишские женщины торговали рукоделием. В этот день там в изобилии были выставлены на продажу прихватки, передники, панамы и вышитые полотенца. Воздух был уже довольно прохладным, и Сейди порадовалась, что надела верен темно-синий полосатый свитер. Дело шло к концу сентября, так что ей бы следовало учесть переменчивость погоды, но сегодня она собиралась сюда в торопях, хотя и выбирать-то, что надеть, особенно не приходилось. Вскоре ей предстоит шить платье да откладывать средства на приобретение материи и сопутствующих товаров. Нельзя же сидеть на шее у Веры с Давидом, хотя она и ухаживает за их больной матерью. Судя по прогнозам, сегодня будет дождь, и чтобы быстрее попасть в центр, Сэйди начала нахлестывать лошадку, хотя и не очень сильно. На обратном пути к дому Меллингера в передние колеса баги вдруг жутко завиляли, ее изрядно швырнуло, после чего... трам трарам Она взяла и остановилась. Теперь Сэйди Эберсол в результате какой-то поломки, сидя в неудобном положении, беспомощно размышляла, что ей делать дальше. А лошадь со всей своей упряжью и волочащимися поводьями продолжала нестись во весь опор, несмотря на соединенные крики. «Вернись! Как ты смеешь оставлять меня здесь?» Итак, Сэйди сидела в своей багги на обочине, слава богу, не шоссе, а проселочной дороги, куда вряд ли рискнет завернуть какой-нибудь автомобилист. Сперва, конечно, ей следовало выбраться из накренившейся багги, чей передок ухнул по самое дно, так что сидеть в ней стало невозможно. Не добраться ли до дома Мелингеров пешком? Нет, не получится, слишком далеко но и сидеть до ночи на одном месте тоже не дело. Пристально вглядываясь в маисовые поля, окружавшие ее со всех сторон и столь напоминавшие кукурузные поля ее родины, Сэди вдруг подумала о Али. Какая наглость! Младшая сестра сажает ее в поезд, идущий на Средний Запад, и тут же доносит на нее отцу и маме. Как могла ли так бессовестно ее предать? Горячась толку и ничего не соображая, Сейди сумела таки выбраться из повозки. Чтобы успокоиться, она присела на изгородь, тянувшуюся вдоль обочины дороги, и стала мерно покачиваться взад-вперед. Разумеется, бросать повозку Давидова семейства нельзя, Не гоже так поступать гостящей родственнице, пусть и самой дальней. Оставалось лишь надеяться на то, что рано или поздно кто-нибудь из Меллингеров хватится ее и спросит, где это, мол, пропадает наша Сейди. Особенно остро этот вопрос станет перед ужином, но все это случится в самом лучшем случае часа через два или около того. Сейди, возможно, так и просидела бы здесь остаток дня, негодуя на свои обстоятельства, если бы часом позже на дороге не появился в рыночном фургоне Давида Меллингера Иона Маст. — Вот тебе на! — Где же твоя лошадь, Сейди? Иона спрыгнул с козел и поспешил к лейной сестре. Когда же она рассказывала ему обо всем, что с ней случилось, он был на удивление спокоен. «Здесь нет твоей вины», — проговорил он, — «я отвезу тебя к Меллингерам, а затем поищу лошадь. Давид же поможет мне устранить поломку». Несколько минут спустя Сэйди, искренне благодарная Ионе за поддержку, разместилась у него в фургоне. О, как порадовала ее доброта Ионы, и как ей нужно было с ним поговорить!» но выказывать это следовало осторожно, не очень явно, соблюдая правила приличия. — Ваше слие крещение, погода в тот день была благоприятной? — О, это был чудный солнечный день и лучший день в моей жизни. Пока! — сказал и он, держа вожжи в крепких руках. — Я только и думаю, что о нашей слие свадьбе... Да о том, как бы поскорее преклонить колени перед епископом и предать свою душу Господу Богу и нашей Церкви. Ионин ответ просто взбесил Сэйги. Вовсе не это она хотела от него услышать. Хотя чего ей было от него ждать? В конце концов Иона был таким же праведным, какой представлялась ей и Сомалия, и даже больше. А что же лия, как водится впустила слезу? И она, понукая коня, причмокнул: «Лия была просто счастлива, однако очень жаль, что тебя самой не было на нашем крещении. Да! Потрясение было так велико, что в первый момент Сейди не могла сказать ни слова. Несомненно, община дюшинного холма ее осуждает, ведь ей полагалось присутствовать на исполнении сестрой заповеди крещения. Хотя очень скоро все узнают, почему она уехала и почему никогда не вернется назад. Некоторое время они ехали по проселку, молчаливо покачиваясь на ходу. Тишину нарушала только громкое, слишком громкое, как казалось Сэйде, щебетание птиц. Как ей хотелось сейчас без покоя на задней веранде Эдит, где никто не смел ее тревожить, кроме котов, забредавших из амбара, приласкаться и помрулыкать на ее коленях. Затем заговорил Иона. На следующей неделе я думаю отвезти Сару Хершбергер на воскресную спевку. Спевка будет рядом, на соседней ферме. У Сары нет брата, чтобы ее возить, так я взялся делать это из уважения к ее отцу, одному столеру из числа друзей Давида. По-моему, она приблизительно твоего возраста. Хочешь прокатиться вместе с нами?» Иона был столь же добр, сколь и воспитан, и действовал он как старший брат по отношению к близкому другу Давида. И к ней тоже. На следующей неделе Сейди как раз собиралась куда-нибудь сходить, так что она тотчас и с радостью согласилась. «Да, конечно, хочу. Какие могут быть сомнения?» В среду Иона получил письмо от Лии, первое, со времени их крещения. Он не стал терять времени зря и немедленно приступил к чтению. Может быть, она поделится с ним мыслями о том, что узнал узнала в воскресенье вечером от Врама и Иды. Однако, как ни странно, никакого упоминания о чем-то необычном в письме не было. Неужели Авраам передумал открыться перед Лией? С чем это может быть связано? Лия писала, что владельцем земельного участка, на котором они провели лучшую часть прошлого воскресенья, является местный доктор. Это очень интересно. Как говорит отец, той землей, что находится в двух-трех милях ниже под Джорджтаун-Роуд владеет доктор Генрих Шварц. Больше мы туда ходить не будем, ведь это вторжение в чужое владение, как ты и говорил. Лидия уже безудержу лепечет, и сегодня, по-моему, впервые вымолвила слово мама. Сэйди, когда через месяц вернется домой, просто ее не узнает. Когда я спросила маму, дескать, если мы назначим свадьбу на 25 ноября, не будет ли с ее стороны возражений, она сказала, что эта дата ее совершенно устраивает. «Я уже тоскую без тебя, Иона. Я сама не своя, поверь». Читая письмо, Иона уже почти жалел, что не остался в Ланкастерском округе. Как он мог обделить любовью и поддержкой возлюбленную, когда той предстояло совладать с жестокой реальностью своего происхождения? Она могла посчитать, что у него холодное сердце, хотя его поцелуи свидетельствовали об ином. Несомненно, он чувствовал себя почти виноватым, ибо знала ли и то, что оставалось неведомым ей самой. Его будущая жена была дочерью Лиззи Бреннеман. Когда Авраам и Ида откроют Лии эту правду, ей придется пережить столько самых разнообразных чувств. И причем одной. Мэри Руфь не оставляла надежды еще раз встретиться с Илией. И вот не успела она сойти с парадного крыльца Нолтовского дома, как увидела запряженного в тележку пони. Или едва не летел по дороге, приветствуя ее высоко поднятой черной фетровой шляпой и сияя от радости. «Я нравлюсь ему», — подумала Мэри Руф, и сердце ее застучало в груди, а и ноги сами побежали по шоссе. — А вот и я, Марировь. Как поживаешь, Илья? — спросила она. — Ах, как хорошо быть рядом с ним! Илья впрыгнул с небольшой тележки и обошел вокруг нее, чтобы помочь девушке в нее забраться, хотя в этом не было никакой необходимости, поскольку подвеска у тележки была значительно ниже, чем у нормальных повозок. — Ты не подумала, что я забуду о встрече? — весело спросил Илья. Мэри Руф хотела было ответить, дескать, она так и знала, что он приедет за ней, но вместо этого лишь проговорила. — Я очень рада, что ты приехал. Гнедой пони тронулся и пошел намного быстрее, чем это можно было себе представить. Даже слишком быстро, хотя говорить об этом или и было бесполезно. — Надо научиться говорить поменьше, — подумала Мэри Руфь. — Пусть говорят другие, особенно такие интересные молодые люди, как этот жизнерадостный парнишка, сидящий рядом со мной. — И когда же тебе стукнет шестнадцать? — спросил он, будто бы сам не знал ответа. Мэри Руфь улыбнулась. В присутствии Ильи она пыталась удержаться от смеха. — Ну, погоди, дай только добраться до дома, — подумала она. — А там я обо всем расскажу Анне. Вот будет веселье. — Ну, это будет только через год, 10 февраля. — Я буду дожидаться этого дня, Марируф. Ничуть не смутился своих слов Илья. — В тот же день шестнадцать исполнится и Анне. — намекнула Мэри Руфь. Интересно, не решит ли Илья распространить свои планы на столь далекое будущее и на своего старшего брата, Ездру, какими бы эти планы ни были? — Тебе, конечно, нравится мороженое. Здесь Илия произвел такой пронзительный звук, что гнедой пони побежал еще быстрее. — Да, конечно, у мамы получается хорошее домашнее мороженое. А тебе нравится? Иногда, когда подают пирожки с черникой. Непонятно почему, но это прозвучало для Мэри Руфи весьма забавно. <смех> Получается, пирожки с мороженым? Именно так, Мэри Руфь. Гнедой пони весь покрылся мылом, и Мэри Руфь, когда они вдвоем в небольшой плетеной тележке мчались по шоссе, стала немного не по себе. Однако и сейчас, не желая портить упоительного восторга этого незабываемого дня, она промолчала. Глава двадцать Сначала Лия отвела скотину на выгон и помогла отцу убрать навоз, а затем принялась удобрять лужайки вокруг дома, наверное, уже в последний в этом году раз. Покончив с этим, Лия отправилась в лес. Она шла на свою заветную лужайку по меткам, оставленным для нее тетей Лизи. В руках у нее было письмо от Ионы. Пятница, утро, 3 октября. Милая моя Лия, я всегда с удовольствием получаю твои письма и дорожу каждым из них. После долгого рабочего дня я часто перечитываю их на сон грядущий, и так получаю возможность увидеть тебя в своих сновидениях. Несмотря на это, временами мне хотелось бы получать от тебя только одно письмо в неделю. Ты спросишь, почему? Сказать по правде, мне тяжело читать твои милые письма, поскольку они возбуждают во мне желания, моя дорогая Лия. Особенно теперь, когда память о наших поцелуях еще так свежа. Я буду верным тебе до тех пор, пока бьется мое сердце, иначе это чувство мне не выразить. Теперь мне хотелось бы без всяких колебаний сказать тебе вот о чем — Здесь, в Миллерсбурге, у меня появилась возможность вступить в партнерство с Давидом Меллингером. Может быть, само проведение работает в эту пору за нас, и мне хотелось бы, чтобы ты услышала это доброе известие лично от меня. Не хочу тебя огорчать, но что ты скажешь, если после свадьбы мы поселимся в штате Агайо? Для этого надо получить согласие и благословение епископа Бонтрагера, но мы можем получить его и потом. А сейчас я с нетерпением ожидаю твоего письма. Берегу всю любовь для тебя, Иона». Когда Лия закончила чтение, руки у нее дрожали. Несомненно, Иона испытывал возбуждение, и его слова... Это доброе известие ясно указывали на то, что ее возлюбленный очень даже непрочно всегда ставить здешние места и переехать в штат Гао. Но как ей жить без своей семьи? И она знала от самой Лии как дорогие сестры и любимый отец и мама и тетя Лизи, конечно, И насколько пустой может оказаться ее жизнь без ады печи? лучшей подруги на всю жизнь. И потом, во время крещения она дала обед отцу и епископу, что никогда не оставит общину дюшиного холма, и такой же обед прозвучал из уст Ионы. Откуда-то сверху на лужайку устремился трогательный жаворонок и тотчас упорхнул, пропав в гуще леса из виду. Лия обдумывала, что именно написать Ионе, Как, не тая сокровенного, разделить с ним его радость, ведь у него и в самом деле появилась реальная возможность открыть собственное дело? От подобного известия почти всякая девушка загодя пришла бы в восторг, если бы не единственное «но». Необходимость навеки оставить все, что она знает и любит здесь, на родине, в мендюшином холме. Кроме Ионы, конечно. «Ах, что же мне сказать тебе, мой любимый?» Женщина должна повиноваться прежде всего всемогущему Богу и Церкви, и только потом мужу. Это представление укоренилось в ней с самого детства и не позволяло забывать ни мамину науку, ни смысл почти всех проповедей, которые ей довелось слышать в Индюшином холме. Очень мило со стороны Ионы, что он открыл ей свое желание так, что она не потеряла возможности сделать выбор. Но в действительности, Илья знала это наверняка, никакого выбора у нее не было. Она могла сказать ему лишь то, что диктовал ей ее инстинкт. Так что не станет она тянуть с ответом и напишет Ионе, что очень за него рада. Если он сможет получить согласие и благословение епископа и верит, что Господь Бог поможет им жить и воспитывать будущих детей в штате Агайо, тогда пусть все так и будет. И он и начал думать, что Авраам потому не открывает ли правду о ее рождении, что в расчете на некую нравственную поддержку ждет когда они, Иона и Лия, станут мужем и женой. Действительно, было очень странно, что Лия ни словом не обмолвилась о том, что должна была узнать от отца. Что-то не похоже на Лию. А если Авраам уже сообщил Лии о том, что открыл Ионе известные факты относительно Лизи, причем не далее, как в прошлое воскресенье, в которое они с Лией крестились? Почему бы тогда не допустить, что Лия со своей стороны предполагает, что он ждет от нее определенного известия? Если, конечно, нет более глубоких причин, объясняющих ее такую, казалось бы, упрямую уклончивость. Он думал было написать Аврааму и спросить его об этом напрямик, но это может обидеть будущего тестя так что отворять дверь пинком не стоит. Ведь есть еще и гет-кузнец, который ждет не дождется своего часа, причем Авраам и Эберсел голосует за него обеими руками. Возможно ли такое, что Авраам открылся Ионе в надежде, что известие о происхождении Лии заставит его отказаться от свадебных планов? Отказаться от Лии и тем самым повергнуть ее в прах? Неужели Аврааму хочется таким образом разлучить его слией? Если дело обстоит именно так, значит, Авраам расчищает путь для геда-кузнеца. Однако и он отверг это предположение как совершенно абсурдное. Если верить тому, что его сестра Ревекка поведала ему вечером прошлого воскресенья, то он, по всей видимости, должен крепко задуматься А не вернутся ли ему в Ланкастерский округ и не провести ли последние до свадьбы недели рядом с Лией? Вот только пылки, поцелуи возлюбленной девушки убеждали его в обратном. И все же и он отнесся к наблюдениям Ревекки с достаточным доверием, чтобы почувствовать некоторое беспокойство. Он обязательно обо всем расспросит Сейди, причем достаточно скоро, уже завтра вечером, после того, как поможет ей управиться с кое-какими делами по хозяйству. Они вместе отправятся на рыночном фургоне в центр города, чтобы по заказу Веры купить товары для квилтинга. На сей раз с фургоном, надеялся Иона, ничего страшного не произойдет. Ему вовсе не хотелось застрять где-нибудь под вечер с прекрасной белокурой сестрой лии Люди болтают всякое. Здесь уже ходят слухи, что он обручен с одной девушкой из родной округи, и что эта девушка нет, не Сэйди, а ее младшая сестра. На следующий день леса собрала яйца из-под наседок и накормила кур, а потом отправилась помочь маме со стиркой, которую они не закончили накануне в понедельник. Вдруг небо потемнело, собирался дождь. И Лия помчалась за сохнущим на веревках бельем, а потом, из-за перемены в погоде, мама решила отложить стирку на завтра. — Кузина Фанни прислала мне славное письмо, — сказала мама, отжимая вместе с Лией мокрые сорочки, — хочет пригласить нас с тобой на квилтинг, в твою честь. — Ах, неужели? — «Думаю, это все на затея, и Кэти тоже, наверное, приложила к этому руку. Здесь Лия волей-неволей вспомнила последнее общение с дочерьми Фанни. Уж как неловко она себя чувствовала в их обществе. Это вульгарное любопытство, эти вопросы напрямик в отношении Сэдди и всего остального». Ли было довольно трудно парировать замечания этих язвительных особ, особенно Ревекки. — Как ты думаешь, почему они хотят вместе с нами проводить время за квилтингом? — спросила Лия. — Хотят пригласить тебя в свою семью как сестру. Мама улыбнулась ей приятной улыбкой. — Мы составим тебе любой квилт, какой ты только пожелаешь. То есть Ревекка с Китти решили пойти на мировую. Но что бы это значило? Как-то неприлично с такими беспокойными чувствами выходить замуж за их брата. Разумеется, поедем. Похоже, мы сможем там повеселиться. — Это будет в первую неделю ноября, — проговорила мама, теперь уже отжимая отцовские брюки. Очень скоро после этого квилтинга мы с Ионой поженимся, воскликнула Лия. Тут ей вспомнилось, что не за горами и свадьба на имени. Наиминь молчала, как рыба, но от мамы Лия слышала, что Лука заставил Наиминь провериться у доктора. Правда, Лия не очень хорошо поняла, что подразумевала под этим мама. Когда же она решила уточнить, то в мама пояснила, что таким образом сам епископ распорядился проверить порядочность девушки, будущей супруги его внука. По всей вероятности, он принял к сведению то обстоятельство, что период дикого Румшпрингена и Мини совпал с таковым у ее подружки Сейди. Подумав о епископе, от которого так много зависит, Лия покраснела. Она вспомнила, что отец часто бросал такую фразу, правда, вскользь, что, дескать, сей полномочный служитель Господа управляет скромными людьми без всякой к ним жалости. — Ну а здесь-то что? — Может, не стоит углубляться в эти дела? — подумала Лия, хотя ей все же не терпелось узнать, станет ли на имень Кауфман в конце концов на именью Бонтрагер. Когда, по-твоему, наш епископ свяжется с начальствующими братьями-служителями Вагаю? Вполголоса спросила Лия, теперь уже задумавшись о Сейди. На этот вопрос мама ответить не смогла. Вдруг, ощутив на глазах слезы, она просто покачала головой. По этой реакции, дорогой мамы, Лия поняла, что письмо с предупреждением, вероятнее всего, уже написано и отправлено. Таким образом, механизм изгнания из общины и отлучения от церкви уже запущен. Хотя не так уж и просто налагается наказание в форме изгнания на сбившихся с путей действительных членов Амежской церкви, если характер преступления предполагает иную меру. В случае возвращения Сейди в родную общину, она подвергнется условному изгнанию на шесть недель, дабы вкусить горечь подобного состояния и захотеть покаяться в грехе. Но в любом случае, вернется ли Сейди домой или останется в штате Огайя, если она не покаятся, ей не миновать изгнания навсегда. То же самое может произойти с Ионой и Лией, если они оставят Индюшинный холм, а епископ Бонтрагер не проявит к ним снисходительности. Но больше всего Лию пугало другое. Вдруг Сейди решит, что ей ни при каких обстоятельствах не стоит возвращаться домой. Почта пришла ровно в четыре часа и Сейди поспешила принести пачку писем в дом. Остановившись на хозяйской Давида и Веры в половине большого кирпичного дома, она положила часть писем на заранее оговоренное место в углу кухонной полки. Заметив очередное письмо Лик к Ионе, Сейди запихнула его в самый низ пачки и только после этого поспешила во флигеле, чтобы порадовать почтенную Эдит пятью письмами на ее имя. В последнее время вдова стала делиться с Сейди содержанием большинства писем от подруг по переписке. У одной из женщин, которым писала Эдит, был внук, совершеннолетний парень, которого Эдит была бы не прочь свести с Сейди. Жениховство, по обычаю скромных людей, являлось делом секретным, но Сейди никак не могла отделаться от мысли о том, что Эдит не успокоится, пока не познакомит ее с этим парнем. Были в свежей почте письма и для Сейди. Одно от леи, другое от мамы. Сэйди была совершенно уверена в том, что мамино письмо несло то же срочное послание, которое она передала по телефону. И точно. Мама решительно и недвусмысленно потребовала от Сэйди. «Немедленно вернись домой и покайся. Пока не поздно, потрудись избавить себя от срама, ведь тамошние служители непременно тебя найдут». О, Сейди, милая моя, ты должна это сделать, и отец требует от тебя того же. Отложив мамино письмо в сторону, Сейди принялась за чтение письма от Лии. Первое за все время письмо от сестры, которая та удосужилась написать ей в Миллерсбург. Еще один верный признак того, что она намеренно отослала ее в Огайи, чтобы тот час после ее отъезда донести на нее кому надо. Ах, не знала ни мама, ни Лия того, что здесь имеется множество интересующихся ею парней. Уж чего-чего, подумалась Сэйди, а этого в холме ей никогда не видать. Ведь надо же! На последней спевке Иоанн Грабер с Вениамином Ахером даже подрались из-за нее. Домой она отправилась с Вениамином, а Иоанну тайком обещала быть на следующей спевке. Она бы с удовольствием вышла замуж за любого из них, и не все ли равно, что Вениамин жил в Валнут-Крике, а Иоанн приехал из Аллен-Каунти, в Индиане или вагае Всюду, где бы она не осела в качестве законной жены, было лучше, чем в Пенсильвании, где ее ждала участь Мэйдл. И уж, конечно, она не станет возражать против того, что рядом с ней не будет ни Ли, ни мамы. Особенно Ли. Вот только без тети Лиззи ей будет очень грустно. На днях она напишет ей длинное письмо. Завидев широкую улыбку на лице почтенный Эдит, Сейди помогла старой даме вскрыть каждое из писем от ее подруг, а затем, извинившись, отправилась в свою просторную и светлую, как дома, спальню. Эта спальня на втором этаже была немного меньше той, что она делила с Лией в индюшином холме. Однако это была ее собственная комната с двуспальной кроватью, на которой она могла растянуться и вдоль, и поперек, и широким дубовым комодом со множеством ящиков, да и ее пока что они многочисленных нарядов. Пользуясь советами Веры, она по выкройкам одежды тех фасонов, что были приняты в Миллерсбургской общине, уже приступила к шитью новых платьев и передников на осень. Проще и быстрее всего было обработать швы двух длинных синих платьев. Так как Вера должна была скоро родить, Сейди понимала, что ей следует заняться шитьем вместо нее, а также помочь снарядами почтенный Эдит. И вот, наконец, поставив единственное в комнате кресло у высокого окна, Сейди вскрыла конверт с письмом от сестры. Милая моя Сейди, как ты поживаешь? У нас все хорошо, если не считать того, что мы страшно по тебе скучаем. Я все ждала от тебя весточки, но ты не пишешь, и я стала волноваться, уж не обиделась ли ты на меня. И по мне. Сэйди, я не рассказывала о твоем мертворожденном ребенке нашей маме, Честно говоря, нарушить данное тебе слово было для меня труднее всего на свете. Ты должна мне поверить. С одной стороны, я презирала себя за это, но потом я ощутила, что бремя вины оставило меня. Мое данное тебе обещание было страшной ошибкой. Теперь это для меня очевидно. — О, Сейди, мой язык не поворачивается просить у тебя прощения. Все это время я действительно помалкивала, но неотступно, всерьез размышляла над тем, что ты говорила мне, особенно в тот памятный день в огороде. Я проливаю горькие слезы, зная, как изо всех сил ты стараешься простить себя, дорогая сестра. И я молюсь, чтобы ты позволила Богу, нашему любящему Отцу, восстановить тебя в церкви. Только Он один, податель милости и благодати. Как и ты, я знаю, что вскоре тебя призовут наладить отношения с местными братьями по вере. И не нахожу себе места от беспокойства, ибо это означает, что между нами проляжет великая пропасть. Конечно, ты живешь в страхе перед неизбежным изгнанием. Мне самой страшно даже подумать об этом. В последнее время все проповеди пастора Йодора призывают нас к святой жизни. Куда мне, с моими тяжкими грехами предательства и вероломства? Лишь одно в этом письме мне хотелось бы донести до твоего изгнания еще и еще раз. Я любила, люблю и буду любить тебя всегда. То же самое, что сделала я, сделаешь и ты, если я когда-нибудь собьюсь с истинного пути. Умоляю тебя, моя дорогая Сэйди, вернись домой и смирись. Как скоро ты напишешь мне? С великой любовью, твоя сестра Лия тяжело вздохнув, Сейди откинулась на спинку кресла. Очевидно ее сестра сочла за благо, основательно потрудиться, чтобы написать столь прочувствованное письмо. Разрываясь между теплыми воспоминаниями о безмятежном времени, проведенном вместе и осуждением Лии-за предательство, Сейди выронила письмо и точно забылась. Глава двадцать восьмая Величественные деревья, расположившиеся вдоль всего пути следования Ионы, стояли в наряде из красного и желтого золота. Очарованный и опечаленный этой красотой, он не стал погонять лошадку. В это время года еще мальчиком он часто ходил мимо отцовского сада туда, где листья в изобилии слетали с гигантских дубов и кленов. Ему нравилось подбирать самые красивые из них, чтобы потом засушивать между страницами книги под названием «Зерцало мучеников» самой большой книги в доме. Его мама как-то нашла покрасневший лист сахарного клена на странице с рассказом о четырех агнцах Христа, одном брате и трёх сёстрах, приговорённых к смерти за ересь, хотя на самом деле они были верными последователями Иисуса. Иона пришел в изумление, когда прочел, что средняя сестра приняла смерть, громко молясь и воспевая. Господи Боже, взгляни на нас, в преданных мучению за Твое Слово, на Тебя одного наше упование. Все четверо, предав свой дух в руки Господа, пролили свою кровь и принесли в жертву своей жизни ради не дрогнувшей перед испытаниями веры. С того дня и до сей поры Иона часто спрашивал себя, не обретет ли когда-нибудь и он возвещенный мученической благодати, постигни его такая же участь. По этой причине он поставил себе целью предать свою жизнь всю до конца, возвещению Господней благодати всюду, куда бы Господь ни направил его стопы. Но сегодня вечером в такой благодати никакой нужды не было, кроме, быть может, сочувствия. Рядом с ним на козлах сидела молодая женщина, которая была грустна от того, что была одинока. Чем скорее он привезет ее домой, тем лучше. Пока они ехали, Сейди не проронила ни слова. Ей, видимо, хотелось, чтобы разговор начал Иона. Тот держал вожжи очень высоко и старался натягивать их как можно сильнее что ты знаешь о Геде Кузнеце? вдруг с дрожью в голосе спросил он. Сейди вполголоса ответила. Он единственный сын кузнеца, ближайшего друга моего отца. Как ты знаешь, он наш сосед. И он размышлял, как сформулировать следующий вопрос, да и вообще он не знал, позволительно ли о таком спрашивать. Некоторое время они ехали в полном молчании. Наконец Иона решился таки задать Сейди вопрос о воскресной августовской спевке в амбаре Авраама. «Ты случайно не заметила там Лии в компании Геда?» В тот вечер я не ходила на спевку. Краешком глаза, поглядывая на Сейди, Иона заметил, как она повернулась и поглядела на него но после спевки я видела, как Лия с Гедом шли по полю к его дому. Можно было только гадать, зачем Лия отправилась на спевку, тем более с Гедом. Но, как бы там ни было, это известие не потрясло и даже не встревожило Иону, хотя, конечно, ему показалось странным, что обрученная девушка проводит время с неженатым человеком. «Тебе известно об этом гораздо больше, чем мне. Есть у Лии причины интересоваться Гедом?» Все в его душе восставало против подобного выяснения, ведь в рассказе его сестры Ребекки не было ни капли здравого смысла. Он верил, что Лия так же предана ему, как и он ей. И все же тон ее последнего письма заставил его задуматься, а не случилось ли чего-то плохого. Я видела их и в другое время. Несколько нерешительно добавила Сейди. И когда это было? — Незадолго перед тем, как я уехала сюда. Здесь Иона почувствовал, как заиграли желваки на его скулах, как напряглись шейные мышцы и сковала плечи. — Ты уверена, что видела с Гедом Лио? Беспокойно Заюрза в Сейде вздохнула. Это случилось в тот день, когда Лия заблудилась в лесу. Лия не пришла на обед, и мама послала за ней Геда. Тот взял с собой немецкую овчарку, которую он подарил ей прошлой весной. Иона попытался припомнить, не говорила ли ему Лия об этой собаке. Перед тем, как продолжить расспрос, он глубоко вдохнул и на какое-то время задержал дыхание. Твой отец по-прежнему хочет их поженить? Да, боже мой, спит и видит. Но и данное обстоятельство не могло быть основанием подозревать Лию в неверности. Ты не можешь пояснить, что ты видела в тот день, когда заблудилась Лия? Спросила она. — Ну, когда они вышли из лесной чащи, Гет играл ли на губной гармонике. Вместе им было весело. Даже не знаю, стоит ли говорить дальше. — Продолжай, умоляю, — проговорил Иона. От последних слов Сэйди у него заколотилось сердце. — Что ты хочешь сказать? — Я... я видела, как они взялись за руки. Сэйди помолчала. Сначала я просто не поверила своим глазам, но это было именно так. И Иона стиснул зубы. Не может быть! Лишь по своей невинности и доброте Лия могла позволить Геду взять себя за руку. Но здесь он вспомнил, что Лия отказалась от двух его приглашений приехать в Миллерсбург, чтобы побыть этим летом рядом с ним, и вместо этого отправила сюда свою сестру. Зачем? Раньше Ионии в голову бы не пришло разбираться в этом вопросе. Во всяком случае не потому, что Лия могла остаться дома ради Геда Кузнеца, ведь она объяснила ему, что ее матери нужна помощь с новорожденной Лидией. Вот бы ему в то время задуматься, от чего это Сэди или двойняшки не могут помочь матери. Тогда бы у Лии появилась возможность приехать к нему в агаю. Не отрывая глаз от дороги, Иона ни разу не взглянул на сидящую слева от него Сейди. Можно ли ей доверять? В этом он не был уверен. Почему она здесь, а не Лия? «Я тут сейчас напишу об этом Лии», — подумал Иона. «Я должен выслушать и другую сторону». Глядя на светлеющую впереди дорогу, сколько хватало глаз, он проследил взглядом все холмы и низины, все вздымающиеся вверх вековые деревья до тех пор, пока не увидел небо. И тогда он поразился наступающим какого-то желто-лимонного цвета сумерком и невероятному розоватого оттенка закатному солнцу. Лето кончилось. Подумал Иона, уповая на то, что вместе с летом не исчезнет любовь к нему Лии. Между тем, с каждым уходящим в небытие мгновением, лето переходило в осень. И поделать что-либо с этим необратимым движением Иона ничего не мог. Получив письмо от Ионы, Лия не нашла времени прочесть его в «Сладком уединении». Отец сполна, сверхобычной, на неделю нормы загрузил ее, работой в амбаре, поскольку сам собрался помогать кузнецу печи и другим соседям убирать картофель. Из-за боли в пояснице ему пришлось посетить доктора Шварца, чтобы выписать пилюли. Помочь соседям с жатвой – это для ее отца было прямой обязанностью и святым долгом. Аврааму нравился обычай, распространенный среди скромных людей. Трудиться не в службу, а в дружбу. Вот почему он хотел, чтобы его считали человеком, на которого можно положиться и в таком деле. Сразу же после обеда Лия поспешила в свою комнату, зная, что права на пустое времяпровождение у нее нет. Там-то она и прочла Ионина письмо. Она сразу почувствовала какое-то беспокойство, и он хотел знать, гуляла ли она на августовской спевке с Гедеоном Пичи, и как она может объяснить получение от него в дар щенка немецкой овчарки. «Я надеюсь, Лия, как можно скорее получить от тебя письмо». Так как мы обручены и планируем через несколько скоротечных недель пожениться, думаю, ты все разложишь в нем по полочкам. Разумеется, все это не что иное, как обыкновенное недоразумение. Я молюсь об этом. С нетерпением ожидаю твоего письма, с любовью Иона. О, как же ноет за него сердце! Ничего из того, о чем писал Иона, не имело никакого отношения к их любви. Надо ответить ему немедленно, уже сегодня вечером, перед сном. Ради милого Ионы она будет писать, если нужно хоть до самого рассвета. Подумать только! И кому это понадобилось вбивать между ними клин, причем накануне свадьбы? Лии представить себе не могла, как такое возможно. Она спрятала письмо в верхний ящик комода и поспешила вниз, чтобы дать маме возможность уложить Лидию спать. Вдруг Лии пришла в голову неожиданная, мучительно неотвязная мысль. А что, если к этому приложила руку ее сестра Сейди? Ах! Как невыносимо тяжело и скучно весь вечер угождать престарелый дит Сегодня ей захотелось прочесть при свете фонаря в гостиной все письма от подруг по переписке, в которых говорилось о всякой всячине, что довелось Эди до полного изнеможения. Вдобавок ко всему, она разрывалась между необходимостью с вниманием слушать старую даму и невольно вспоминать, каким несчастным казался ей Иона после их поездки в город. Во время трапезы он был тише воды и ниже травы, не принимал участия в добродушных беседах с Давидом и Верой, как обычно он делал это на протяжении всего этого лета. И даже Мэри Мэйс, Энди, младшие дети Мелингеров, не сумели увлечь его вечерними забавами. Дни становились короче, вечера длиннее. И все семейство, в том числе Эдит и Сейди, после ужина все больше времени проводило вместе. Эдит не спешила к себе во флигель. Ей нравилось сидеть на кухне у Веры в одном из старинных кресел орехового дерева и слушать всякие разговоры. Иногда она просила Давида прочесть ей очередную главу из Библии. За мытьем посуды Сэйди думала то о Вениамине Айхере, то о Биане Грабере и грезила на его, с нетерпением ожидая следующей спевки. Правда, никто из этих ребят и в подметке не годился красивому белолицу Иони Масту, который, теперь она уверилась в этом, был для нее самым подходящим парнем. Однако как бы она ни восхищалась Ионой, как можно просто взять и увести его у Лии? Разумом сейди понимала всю невозможность этого шага. Однако страстное, непреодолимое желание, прорывающееся вопреки рассудку, побуждало ее отомстить сестре, и в этом деле Иона Маст представлялся ей самым верным орудием причем все больше и больше с каждым днем. Два дня спустя Сэйди, как обычно, сидела на веранде в ожидании свежей почты. Она прошла по дорожке к почтовому ящику, поблагодарила почтальона за доставку корреспонденции и, перебирая пачку писем, отправилась назад, к дому. Она тот час обратила внимание на Лии на письмо Ионе. Знакомый почерк сестры с ее именем в левом верхнем углу конверта заставил затрепетать ее сердце, а дух ожесточится. — Лия нарушила свое обещание, а ведь она дала слово хранить мою тайну всю свою жизнь, — подумала Сейди. Теперь она не заслуживает счастья. Сейди тут же спрятала Лии на письмо себе в карман, даже не думая о том, сколько горя причинит тем самым Ионе. Затем, переступив порог дома, она направилась на веренную кухню и, как обычно, часть свежей почты оставила в условленном месте. Радуясь тому, что никто ее не видит, Сейди вытащила из кармана Лии на письмо. Она разглядывала конверт, держа его обеими руками и чувствуя, как пылает ее лицо, а в сердце разгорается пламень гнева. — Ведь Илья нравится Гену-кузнецу, — говорила она себе. — Отец это знает, так что все складывается как нельзя лучше. Отделение с мусорным баком на веренной кухне находилось под раковиной. И Сейде пришлось наклониться, чтобы открыть расположенную там дверцу. Некоторое время, ощущая угрызение совести, она удерживала письмо над ведром, но затем в припадке гнева швырнула его в мусор. Глава двадцать девятая Если не считать молчание Лии, то для Ионы еще один день прошел благополучно и даже без особых тревог. Его обрадовало письмо от матери. Она писала о сверхурочном труде и дополнительных обязанностях по уходу за малышами Иаковом и Мэнди. Двойняшки всем нам приносят большую радость, я бы сказала, двойную радость. Пришло также задорное письмо от Нафанаила, мужа Иониной сестры, и еще одно от младшего брата Ильи о сборе яблок. Иона каким-то шестым чувством различал своеобразный скрип тормозов машины почтальона, что не день подъезжавший к дому Меллингеров. Работая с Давидом в мастерской, он в каждом движении подражал мастеру, Увязнув по щиколотке в опилках, с великим старанием обучался искусству превращать всякий стол или стул в блестящий образчик непревзойденного качества. При этом Иона все время слышал тяжелые удары своего сердца. «Кто или что держит Лию?» – задавал он себе неясный вопрос – Теперь, мысленно возвращаясь к Лийному ответу на его предыдущее письмо, где он говорил о своем желании после свадьбы перебраться в Агайо, и он ожалел, что просил Лию ответить ему письмом. Об этом деле ему надлежало поговорить с ней лично, дождавшись возвращения домой. Лийное ответное письмо, помнится, было исполнено слов любви и поддержки. Она молилась, чтобы дело всей его жизни не пошло на смарку, ведь и на отъезд им предстояло еще получить санкцию епископа Бондрагера. Она хотела того же, чего хотелось ему, но с благословением нашего владыки Господа и Церкви. Несмотря на положительное, казалось бы, отношение Ли к переезду, И он ощутил ее подспудную неуверенность, даже разочарование, и решил сегодня же перечитать это письмо. Впрочем, ему следовало сначала хорошенько потрудиться над поперечными пазами в виде ласточки на хвоста для ящиков Комода, что заказал один из постоянных клиентов Давида Мелингера. После этого ему надо было прибраться и подмести пол в мастерской и лишь затем отправляться домой на ужин. От Ионы перестали приходить письма, и Лия поняла, что-то случилось. Конечно, он должен был разобраться во всем, что она ему написала. Они с Гедом просто друзья и соседи, что вполне естественно, если их семейства издавна живут по соседству. Только и всего писала она Ионе, еще не опомнившись от того, что он позволил чему-то или кому-то сбить себя с толку. Лия объяснила Ионе, почему в тот день она пошла на спевку. Об этом ее попросила Ада. И еще в самых недвусмысленных выражениях она дала Ионе понять, что щенок Кинг принадлежит всему семейству, а не только ей одной и что она советовалась с отцом, мол, стоит ли семье принимать такой подарок. Однако, несмотря на все, что она написала Ионе, Лия понимала, стряслась какая-то беда. Когда прошел один томительный день, два, затем и три, стало ясно, что Иона не принял во внимание ее письмо. Но почему? Неужели он вычитал что-то между строк ее предыдущего послания? Неужели Иона понял, что ей не хочется переезжать в Агаю? Разумеется, он прекрасно знает об установке епископа Бондрагера, «Где родился, там и жизнь проживи». И еще о данном им совместно с Леей обещании жить в общине дюшинов холма согласно обету, принесенному церкви на крещении. Уж не поверил ли он обвинениям в адрес Геда Кузнеца и самой Лии? По правде говоря, Лия стала подумывать, не была ли их преждевременная близость, когда они целовались дурным предзнаменованием, о чем в тот памятный день она предостерегала Иону. Он, естественно, пропустил ее слова мимо ушей. В полном замешательстве Илья занималась рутинной работой, точно пребывая в тяжелом густом тумане. Никогда не сомневавшаяся в себе, она стала сомневаться во всем. Она вспоминала мельчайшие детали, связанные с Ионой. В раннем детстве семейные посещения Грасхоперской долины, пикники на лужайке, веселую возню и шумные игры на лугу, букеты из маргариток, состязания по волейболу. Все-все, в том числе и самое последнее свидание с женихом в воскресенье после обеда под ласковым солнышком на пустынной земле доктора Шварца. Чтобы снова попытаться убедить Иону в том, что она всегда была верна своему возлюбленному, Лея решила написать еще одно письмо но в нем она не будет повторяться и убеждать его, что Гед-кузнец просто нашел ее в лесу и проводил домой, что после сперки в тот вечер она пошла с Гедом в сторону дома Печени одна, а вместе с его сестрой Адой. Письмо, которое она намеревалась написать, должно было в очередной раз открыть Ионе, Как она от всего сердца его любит, памятуя о детском обете, принесенными ими друг другу, кажется целую вечность назад. К этим чувствам она присовокупит все слова любви, сказанные обоими за то время, что они встречались, как влюбленная пара. Помнишь, как однажды в воскресенье возле ручья мы с тобой ловили жабу, и никто нас не видел? Когда после веселой забавы мы вернулись домой, мама удивилась, дескать, где это можно так испачкаться. По-моему, она и представить себе не могла, что я, в мои-то нежные одиннадцать лет, была в тебя влюблена. Откуда ей было знать то, что было ведомо только нам с тобой? А ведь мы уже тогда любили друг друга, и сегодня продолжаем любить». По крайней мере, о себе я могу это сказать без всяких колебаний. Как я могу молчать об этом и не написать тебе о своих чувствах еще раз? Но от тебя ни слуху, ни духу. Ты сердишься на меня, Иона. Неужели я чем-то тебя обидела? А что касается Кинга, то я могу вернуть его обратно к Геду. Только скажи. «Любила» люблю и буду любить тебя одного преданная тебе Лия прежде чем запечатать конверт почти в отчаянии не в силах разобраться от чего между ними разверзлась такая пропасть Лия на всякий случай перечитала написанное ах может быть помолившись и он постигнет дух ее послания и узрит всю любовь, что таится в ее сердце. и он отправился на пробежку, когда до восхода солнца было еще порядочно времени. Чувствуя себя разбитым, он без остановки бежал целую милю до проселка возле речки Килбак-Крик. Когда же у него закололо в боку, он замедлил бег, а затем и вовсе перешел на ходьбу. В такую ране на дороге не было никакого движения. Вскоре Иона с Давидом отправится перекусить в берлинский ресторан Бойда и Ортмана, что при универмаге, а пока можно насладиться утренним покоем. Не получая от Лии никаких известий, Иона стал сомневаться, а не построены ли его связанные с Лией планы на зубучем песке, Неужели она и в самом деле любит Гидеона Питчи, только признаться в этом у нее не хватает сил? Если дело обстоит именно так, то что сказать об их памятном воскресенье, которое они провели за поцелуями и откровенной беседой на усыпанном цветами лугу, а еще за разговорами о свадьбе? Разволновавшись, Иона пошел быстрее, чем ему хотелось бы. Вдруг у него мелькнула недобрая мысль, а не унаследовала ли Лия некоторые черты Лези Бреннеман в юности легкомысленной и изменчивой? Возможно ли такое, чтобы Лия в какой-то мере стала походить на свою мать? До сих пор никаких признаков этого в ней не проявлялось. Лия убеждала его в своей любви, говорила, что всегда хранила ему верность. И он снова замедлил шаг, но вскоре, еще до того, как первые лучи солнца осветили дальние горы, побежал назад, по направлению к дому Мелингеров. Он пытался убежать от своих мыслей, но безуспешно. Такими недобрыми, даже злыми они были. Лия спала, свернувшись калачиком, а когда проснулась, то почувствовала себя страшно невыспавшейся. Всю ночь до утра она ходила из угла в угол, рассуждая сама с собой, стоит ли ей отправлять последнее письмо Ионе, человеку, как всегда, для нее дорогому. Она встала, оделась, собрала в пучок волосы на затылке и, наконец, надев молитвенный чепчик, бросилась вниз по лестнице к амбару. Терзаемая неизвестностью, она решила после завтрака еще раз поразмышлять над своим письмом. Отец всегда учил ее не принимать важных решений на натощак. Как бы по-мирскому это ни звучало, она хотела насытить плоть, подкрепиться хлебом насущным. Сегодня мама приготовила всеми любимую болтунью с сыром. Из-за тягостных волнений последнего времени ей стало трудно дышать, и она опасалась, что сегодня не сможет переделать всю работу по хозяйству. Перекусить в известном ресторане городка Берлин заходили как амиши, так и внешние люди. Одним нравилось сидеть за длинной барной стойкой, другим — в глубине зала за столиками. Темой разговоров в ресторане были насущные вопросы хозяйства, будущие холода и, разумеется, колебания банковских ставок. Только у Ионы, помимо картофельной запеканки, на уме было, кажется, другое. — Тебя что-то беспокоит, Иона? Что случилось? — спросил Давид. — А что, уже можно догадаться? Давид улыбнулся едва заметной улыбкой. «Это просто написано на твоем лице, Иона». Иона не мог открыть Давиду всей правды о том, что причиняет ему такие мучения, о том, что каждый день приходит почта, но он не находит в ней ни одного письма от Лии. «Мне придется просить вас, если вы не будете против, сократить срок моего ученичества». Давид кивнул. — Разумеется, ведь ты уже прошел долгий, почти шестимесячный курс. Нам будет тебя не хватать, но это не важно. Все будет хорошо. Иона замер, уставившись в свою тарелку. — Мне надо как можно быстрее попасть домой. Ему не хотелось говорить, что именно его сейчас так изводит. Свидеться с Лией, поговорить с ней с глазу на глаз, узнать правду не из чужих уст. Вот о чем он думал больше всего. — Мы по-настоящему подружились с тех пор, как ты приехал сюда, — говорил Давид, и на его лице отражалась симпатия. Насыпав свою чашку с кофе одну, затем вторую ложку сахара, он размешал его и стал не морщись пить горячий напиток. «Надеюсь, с возлюбленной у тебя на родине все образуется», — проговорил он. И Иона глубоко вздохнул. «Да, я тоже на это надеюсь». На мгновение он замолк, а затем продолжил. «Ну, раз уж пошел откровенный разговор, то не могли бы вы сказать, каким образом вышло так, что я стал вашим учеником?» Давид кивнул. — Не надо бы мне, наверное, с тобой откровенничать, но между нами говоря, об этом меня попросил твой будущий тесть. — Авраам просил вас организовать мое ученичество? И оно был озадачен. Давид допил свой кофе. Он позвонил мне и сказал, что... Ты живо интересуешься столярным ремеслом, дескать, потому-то и просишь взять тебя в ученики, освоить азы этого ремесла. Голова Ионы шла кругом. — Когда вам позвонила Враам? — Примерно в конце марта. — Как раз в это время я начал всерьез встречаться с Лией, — подумал Иона. Стало быть, вот кому захотелось отправить меня подальше от нее. Не успела Лия собрать яйца из-под наседок и запереть дверь курятника, как неожиданно повстречала Геда-кузнеца. Ах, менее всего она могла ждать его здесь. Гет подошел к ней, снял черную шляпу и по-мальчишески улыбнулся. — Теперь ты уже не шутишь с лесом, Ли? — спросил он и немного помолчал, глядя в сторону леса. Пришлось улыбнуться Илии, чтобы показать, что она поняла его шутку. — Да, так и есть, — проговорила она и снова поблагодарила его за то, что в тот страшный день он вывел ее из чащи. — Ладно, пойду работать, — сказал Гет и отправился в сторону проселка. Стоя у курятника с корзиной яиц в руках, Лия могла видеть, как, потянувшись, надев шляпу и ровно отмеряя длинные шаги, Гед стал подниматься по склону холма в направлении домика тети Лизи. «Наверное, до наступления холодов он хочет прочистить ей дымоход», — догадалась Лия. Тетушка как-то говорила, только Лия тогда не обратила на это внимания, что попросит сделать эту работу Геда. Тетя Лиззи, конечно, отблагодарит его за труды. Вероятнее всего, это будет прекрасный фруктовый пирог или что-нибудь в этом роде, только не деньги. Осторожно неся корзину с яйцами в дом, Лия подумала, если бы Иона увидел ее сейчас с Гедом, то час бы понял, что между ними нет ничего, кроме дружеских чувств. Поставив корзину на кухонную полку, Лия поспешила в свою спальню и достала из ящика комода последнее письмо, написанное жениху. До сих пор, не зная, как же ей следует поступить, она снова прочла написанное. Закончив читать, Лия свернула письмо. Она поняла, что больше не станет умолять Иону поверить тому, что он, несомненно, и сам должен чувствовать всем сердцем. Если он не верит ей сейчас, то поверит ли когда-нибудь в будущем? Лия положила письмо на прежнее место. Чувствуя себя оскорбленной и разочарованной, она начала спускаться по лестнице. — Будем ли мы когда-нибудь снова счастливы? — спрашивала она себя. — Буду ли я когда-нибудь счастлива? Давид уже был в мастерской и вручную шлифовал ножку стола, когда ровно в 6.30 на другое утро после их разговора в берлинском ресторане пришел Иона. Сегодня в этот час было прохладнее, чем перед рассветом вчера, и в воздухе висел запах дыма — верный признак наступающей осени. Поприветствовав мастера, Иона принялся за работу. Восьмидюймовые дубовые заготовки, зажатые в кондукторе сверлильного станка, вскоре станут разборным столом на козлах. Ах, как ему хотелось уйти с головой в работу, лишь бы справиться, если возможно, с досадой, точившей его изнутри. Он должен помочь Давиду выполнить полдюжины или около того заказов нетерпеливых заказчиков и при этом спокойно ожидать отцова ответа с достоверными сведениями относительно Лии. Не прошло и недели, а он уже был едва ли не в отчаянии. Письмо, которое Иона написал своей невесте, было встречено ею с водящим с ума молчанием, что не открывало перед ним никакого будущего. Он еще держался в определенных рамках, так как знал, что неблагоразумно предполагать худшее или, действуя под влиянием минутного порыва, как гром среди ясного неба обрушиваться на домашних. Вместо этого он попросил отца поспособствовать непредусмотренному свиданию с Лией. Поделившись с отцом мрачными подозрениями, и он умолял его выяснить, что и как с Авраамом Эберсолом. Я ничего не знаю наверняка о моей Лии, так дальше дело не пойдет. Он отправил это письмо со вчерашней почтой. Отец не оставит без внимания моей просьбы, — думала Иона, — и тот час отправится в Индюшиный холм, уж я-то его знаю. Теперь ему надо проявить терпение и дождаться ответа относительно Лии и своего предстоящего возвращения. И так потянулись долгие, нудные часы ожидания.